тридцать пять Макс и Ньютон поднялись вместе с дремотными предрассветными сумерками Солнце разогревалось над морем теплой оранжевой волной, разливаясь по разбухшей тьме Макс спал плохо ему мерещилось, что за светом костра мелькали странные смутные опасные фигуры кожа на его талии, которая несколько уменьшилась за последние дни, была натерта до крови Макс Сделал большой глоток из фляжки и сморщился от несвежего, напоминавшего железа вкуса воды. Он ощупал одежду, которую развесил прошлой ночью, достаточно сухая. Вскоре встал Ньютон. Ребята молча натянули штаны, носки и ботинки, прищурившись, посмотрели на утреннее солнце, которое поднималось над морем. Темные корпуса странных кораблей заполонили воды со стороны Норт-Пойнта. Мы должны найти Ифа, сказал Макс. Он мог вернуться в лагерь, предположил Ньют. Как считаешь? Лучше проверить. На обратном пути они прошли через опушку, где сквозь кроны деревьев, блестящими сосульками пробивались лучи солнца, а с в е т в е й свисали тысячи зеленых шелкопрядов. Так вот из чего делаются шелковые рубашки, произнес Ньют. Как они вообще не разваливаются? Это же все равно, что пытаться шить из паутины. День был ясный и теплый, ослепительный свет пронзал воздух. Глубоко засевший страх оседал на краю сознания. Мальчишки были все еще напуганы, но это чувство уже стало слегка привычным. Они нашли в траве свои вчерашние следы, дошли по ним к ельнику и обнаружили е ф р а и м а на земле в окружении брызг крови. Иф, что? Начал Макс, не понимая, что же он видит. Когда в прошлом году в Шарлоттаун приехала ярмарка, на нее отправились и Макс с Ифраимом. Отец Макса довез их и купил по связке билетиков. Любезность, которую мать Ифраима приняла, со с т о и ч е с к о й благодарностью. Мальчишки прокатились на зипере, их позвонки восхитительно пересчитала на комете. Древних деревянных горках, которыми управлял оператор, с в ы т о т у р о в а н н о й на лбу паутиной крошечный черный паук спускался кончику носа, побледноголубоватой нити, которую можно было принять за вену. Объевшись вафельными рожками и пирожными-муравейник, ребята наткнулись на шоу уродов, проходившее на задах ярмарки в маленькой палатке в бело-голубую полоску. За три билетика с каждого они вошли в тесное темное помещение, пропахшее конским навозом и еще каким-то не поддающимся описанию запахом. Уроды вышли на сцену под немногие б л а г о г о в е й н ы е а в основном брезгливые охи провинциальной толпы. Максу вспомнилось, как он подумал тогда: уроды? Почему они позволили так себя называть? Эти люди вовсе не выглядели уродливыми. У них, конечно, были татуировки и пирсинг, но ничего такого, что при встрече на улице заставило бы вас удивиться. А вот то, что трюкачи проделывали со своими телами, было действительно чудаковато. Один парень так глубоко вставлял в ноздрю шестидюймовую насадку электродрели, что о с т р и е наверное, щ е к о т а л о ему мозги. а затем засунул туда же металлический крюк на таких в витрине мясной лавке висят ощипанные куры и вытащил его через рот другой парень жевал лампочки и втыкал в руки длинные стальные иглы насаживая себя точно жука на булавку Макс пришел в у ж а с чего как он предполагал и добивались этим шоу а вот Ифраима заворожило раньше Макс уже видел у него похожий взгляд в конце концов Ифраим был дьяволом бешеным парнем, который спрыгнул на велосипеде с волноломой и, не расчитав, с сломал ногу. Макс потом сидел с ним в реанимации. Нога свисала под безумным углом и смотреть на нее было больно. Однако с а м и Фраим был в восторге. Зацени, Макс, зацени, ух, повторял он со странной улыбкой. Едва сняли гипс, вернулся на волнолом ради новой попытки. У его мамы, наверное, постоянно случались приступы истерики, но и всегда был таким. Макс считал, что эти безумные трюки должно быть прогоняли гнев друга. Теория вытеснения, которую демонстрировали им на уроке естествознания. Но проблема в том, что Бог дает тебе только одно тело, что ты с ним творишь твое дело. Но истина, как ее понимал Макс, заключалась в следующем: ты кидаешься на мир, мир дает сдачи и побеждает. Поэтому стоит хорошенько позаботиться о том, что дал тебе Бог. До Ифа эта идея никогда не доходила. Когда ребята вышли на залитую солнцем поляну, Макс с начал а р е ш и л что е ф р а и м а убили. Кто-то или что-то застал его здесь и набросилось. Но потом Макс увидел раны — не колотые, а вырезанные и проверченные, и швейцарский нож зажатый в ладони е ф р а и м а Как можно так поступать самим собой, подумал Макс. но он хорошо знал своего друга, возможно даже лучше, чем кто-либо на земле, так что он понимал, как мальчики нависли над своим товарищем по отряду. Ньютон коснулся груди е ф р а и м а которая слабо поднималась и опускалась. На руке и ноге виднелись большие грубые глубокие раны. Кровь свернулась в пятидюймовом полумесяце, вырезанном на боку. Разрез был неровным. но постепенно углублялся, как будто тот, кто его нанес, стал смелее, едва потекла кровь. с а м о й жуткое б ы л а д л и н н а я и з в и л и с т а я ссадина на лице. Она начиналась в небольшой впадине на виске, шла вниз вокруг глазницы, р а с с е к а л а кожу на щеке так глубоко, что острие ножа, наверное, проткнуло ее н а с к в о з ь Затем снова выходила и очерчивала челюсть, прежде чем исчезнуть в середине подбородка. метка безумия. Смотреть на нее было жутко. Ньютон задышал тяжело и часто. Кто это сделал? Он сам, ответил Макс почти за таи в д ы х а н и е Это сделал Ив. Сам. Зачем? Веки ф о а и м а затрепетали. Он слабо кашлянул и произнес: они внутри меня. Или может быть только один из них? Но он там, гадина. Макс беспомощно посмотрел на Ньютона. Внутри тебя ничего нет, Иф. Ошибаешься. Дыхание Ифа воняло, как стухшая на солнце печень. Я его видел. Он облизнул губы. И к своему ужасу Макс заметил сквозь дыру в щеке, как шевельнулся корень языка. Он очень умен. Не дает себя хотя бы рассмотреть или прикоснуться, сразу ускользает. Но знаешь, что будет, если я н а д е л а ю достаточно дырок? Ему станет негде прятаться. От сумасшедшей уверенности в голосе друга на спине Макса выступил ледяной пот. Его взгляд упал на рацию. Пластиковый корпус был заляпан кровью. Макс вновь посмотрел на е ф р а и м а который проследил за направлением его взгляда, а теперь отвернулся, отказываясь встречаться глазами. Но эмоции, наполнявшие их, Макс интуитивно распознал: смесь печали, стыда и чего-то еще, чего-то гораздо более мрачного. С кем это ты разговаривал? спросил Макс, а когда е ф р а и м не ответил, добавил: ты не похудел, ты выглядишь как раньше. Ив, почти. Подумал он с тошнотой. Дело в том, что Ифраим мало изменился с тех пор, как они прибыли на остров. Потерял несколько фунтов, но со с т а л ь н ы м и было то же самое. Он внутри меня, сказал Ифраим. Откуда тебе знать? спросил Ньют. Маленькая птичка напела. Ясно. Ифраим сплюнул красным. Так что я знаю. В его голосе звучала пятая стадия принятия неизбежного. Таким он мог бы рассказать, что у него неоперабельный рак мозга. Макс решил, что сопротивляться не стоит. Как говорил его отец, невозможно спорить с тем, кто уже принял решение. Они с Ньютоном обменялись понимающими взглядами, и молчаливый договор был заключен. Если Ив верит в то, что у него внутри червь, ладно, они с этим пока согласятся. Все что угодно. Лишь бы он не резал себя. Ньютон достал из рюкзака аптечку первой помощи: салфетки, пропитанные перекисью и йодом, размером не больше тех, которыми протирают руки после жирной пищи, пластыри, рулон марли толщиной не больше стопки четвертаков. н и ч т о жно мало на самом деле, когда сталкиваешься с подобным телесным опустошением. Макс попытался перевязать рану на щеке е ф р а и м а Тот закричал, потрясенно, з а б л е я л так громко, что Макс отдернул руки. Чего ты хочешь, Ив? Эфраим посмотрел на него умоляющим взглядом. Вытащите его из меня. Как? Ньют, у тебя наш лучший мы его. Эта штука глубоко зарылась. Потребуется лезвие подлиннее. Ньютон прикрыл рот ладонью. Он не мог даже представить, как копается в Эфраиме, отыскивая то, чего, как он понимал, никогда не найдет. Во всяком случае, не после истории с черепахой. И вообще никогда. Я не могу этого сделать, Ив. Мямля. Эфраим выплюнул это слово точно яд. Макс, твой отец режет людей, верно? И ты помогал скаут-мастеру. Ты сможешь это сделать? Макс решил, что лучшая тактика – не дать Эфраиму причинить себе еще б о л ь ш и й в р е д и говорить ему все, что он захочет услышать. Смогу, Ив, но только не здесь. Нам нужно место почище. Ты можешь заразиться. Я уже заразился. Ага. Но если я сделаю действительно глубокий разрез и достану эту штуку, нам все равно придется тебя латать. Там в лагере есть аптечка. И я нашел кое-какие грибы, сказал Ньют. От них тебя должно с т о ш н и т ь а еще ты наложишь в штаны. Может быть, так сумеем вытащить его из тебя? Эфраим прикрыл один глаз. Как будто заглядывая в телескоп. Думаешь? Макс сунул его швейцарский нож в карман. Мы вернем тебя в лагерь и попробуем задумку с грибами. Если не сработает, я воспользуюсь ножом. Договорились? Эфраим крепко зажмурился. На висках у него пульсировали длинные толстые вены. Боже мой, подумал Макс. Они в самом деле похожи на червей.